63. Медленно отойдя от резвящихся, рычащих и кричащих хищников, чтобы ни единым резким движением не спровоцировать нападение на себя, поскольку нож против их когтей и клыков – не оружие, Крис побежал, куда глаза глядят. Он бежал всю ночь не останавливаясь, для чего проглотил целую горсть химии из своей аварийной аптечки. Только когда действие таблеток стало ослабевать, он понял, что окончательно заблудился, ему холодно, так как комбинезон изорван. К счастью, повреждений, кроме синяков, не обнаружилось, но Крис жутко хотел есть. Воркс достал маяк с твердым намерением вызвать эвакуатор, поскольку не был уверен, что переживет еще одну ночь. И хрен с ним, если сигнал все же перехватит, и он окажется в плену. В конце концов, жизнь дороже, а деньги можно еще заработать. Сегодняшних приключений ему хватало за глаза. Тут он заметил в небе быстро увеличивающуюся в размерах черную точку и поспешил спрятаться в ближайших кустах. Но это оказался не охотник, напавший на след, как вначале показалось Крису, а лишь грузовой шаттл. Сеспен затормозил, выбросив из сопел лавину огня и, судя по донесшемуся слабому звуку, сел прямо за склоном. Нашел, блин, место для эвакуации, — проворчал про себя Крис. Прямо в логово врага эвакуатор бы вызвал хотя, может быть, он тоже аварийную посадку совершил. Но на последней надежд было мало, так как никаких признаков аварийной посадки не наблюдалось, шаттл не болтал и не валил черный дым из сопел, ничего. Крис убрал маяк обратно и стал взбираться на высокий хребет. Он хотел узнать, куда его занесло и можно ли как-то использовать ситуацию в своих целях. Предстояло ли ему пройти пешедралом на одних таблетках бодрости еще не менее полусотни километров? прежде чем разломить маяк. Хотя, конечно, можно было банально сдаться на милость врагу, потому как бродить полису, лесу, населенную хищными тварями, совсем не улыбалось. Через час карабкания на гору он оказался на вершине, откуда открылся впечатляющий вид. Как и ожидалось, Шаттл совершил штатное приземление аккурат в центр посадочной площадки, а площадка находилась на слегка потрепанном авианалетном комплексе ПВО. Внизу суетились рабочие, восстанавливая поломанные стены, заливая пробоины строительной пеной. Возле СЭСПена также стояла суета. Из его чрева вытаскивали длинные ящики, в которых даже с такого расстояния легко распознавался их груз — ракеты. Скорее всего, стандартные ракеты ПВО — аэробрейд, дешевые, но довольно мощные игрушки, от которых он сам не раз и не два едва уносил ноги. В голове Криса сразу стали проноситься различные планы захвата шаттла, чтобы на нем вернуться героев на свой авианосец. Но нужно было до машины еще добраться. Станция хоть и выглядела потрепанной, но это не означало, что на ней нет охранения и сигнализации по периметру. Понаблюдая за суетой внизу еще 15 минут, Форкс начал спускаться, больше положившись на удачу, чем на разработанный план. В конце концов, идея хоть и выглядела глупой, и его могли поймать, но он решил, хуже уже не будет, поскольку тратить еще два дня, чтобы удалиться от станции на 50 километров, он не собирался. К тому же из-за такого близкого соседства его сигнал могли и проглядеть, оставив эвакуацию до лучших времен. Еще с высоты горы Крис заметил полномодный ручей шириной не менее 4 метров и наверняка довольно глубокий, протекающий рядом со станцией. Через него были перекинуты два хлипких бревенчатых мостика. Этим-то ручьем он и решил воспользоваться, поскольку полагал, что сигнализация стоит самая дешевая, а главное стандартная. Все торговые армии экономят на чем только можно и нельзя, то ручьи могли и не закрыть. Тем более, что станции временные, и персонал мог просто плюнуть на нее, так было проще, чем возиться со всем старанием и ставить специализированную сигнализацию на перекрытие водных объектов. Так и оказалось. Вот только вода была жуть как холодна. Тем не менее, Крис, задержав дыхание на четыре минуты, не зря его все-таки прозвали дельфином, преодолел более двухсот метров в довольно бурном потоке. Благо, что течение подталкивало его в нужном направлении и по дну пробрался на территорию станции. Как и ожидалось, сигнализация не взревела дурным голосом, поднимая охрану в ружье. Стуча зубами от холода, Крис, выбрал подходящий момент, когда работы приостановились и затихла суетливая беготня, направился прямиком к шаттлу, который, как и рассчитывал Крис, уже разгрузили и оставили в покое. На открытом пространстве, где перебежками уже передвигаться нельзя, потому как, если заметят, сразу же поднимут тревогу, Хоркс спокойным шагом дошел до Соспена и также спокойно забрался внутрь, моля было лишь об одном, чтобы внутри не оказалось пилотов. Их там не оказалось. Скорее всего, они развлекались вместе со служащими станции, пока разгружали их челнок. Крис сразу же стал переодеваться в сухое. Обтеревшись промасленным полотенцем, он облатился в столь же заляпанный маслом комбинезон ремонтника. И, не теряя времени на ходу, дожевывая чей-то уже надкусанный и оставленный до лучших времен бутерброд, прошел в пилотскую кабину. Удовлетворенно хмыкнул. Водить шаттли он умел, и зря же он был пилотом-универсалом и умел поднимать в воздух все, что могло или должно было летать. Руки сами потянулись к штурвалу, и он уже хотел было сесть в кресло первого пилота, как понял, что угон транспорта тут же заметят, и его банально собьют. Еще до того, как он успеет выйти в космос, если, конечно, не согласится сесть и дать себя арестовать. Тогда спрашивается, зачем угонять, чтобы потом просто сдаться? Поэтому, немного подумав, Крис решил захватить шатт, когда он уже выйдет в космос. Тогда шансов добраться до своих будет не в пример больше, а мест, где можно спрятаться до лучших времен, просто навалом у брюхе транспорта. Так он и решил поступить, тем более что к своему челноку уже свешили два пилота, и похититель все равно не успел бы взлететь. Видимо, пилоты и без того задержались у гостеприимных хозяев, поскольку шагали быстро, то и дело переходя на бег. Крис поспешил в трюм и укрылся несколькими слоями широкополосных сеток, создавших плотный непроницаемый ковер. Такими сетками обычно крепили груз. Чтобы спрятаться в другом месте, у него уже не оставалось времени. — Чуть не опоздали, — сказал один из пилотов, сбегая по трапу. — Чтоб еще хоть раз я сел играть с этими шулерами, — говорил другой. Судя по раздраженному голосу, он проиграл на станции немалую сумму. — Ладно, закрывай створы, я движки прогрею. Зажужжали приводы, и створы шаттла стали закрываться. Едва они сомкнулись, в пилотскую кабину поспешил второй пилот. Вскоре челнок вздрогнул и оторвался от земли. Крис мысленно, удовлетворенно потирал руки. Кабан был при нем, но ну о то, что он без патронов, так пилоты ССП на об этом ничего не знают. Но постепенно до него стало доходить, что челнок, поднявшись в воздух, перешел в горизонтальный полет и явно не собирался на орбиту. — Что за дела? — подумал Крис, когда почувствовал, что после нескольких минут полета шаттл стал снижаться. — Куда это они?